Глава пятая. Дорогой мой враг. В 8 вечера перед зданием Академии, на просторной площадке, где был установлен флагшток и сверкали бронзовыми боками две старинные пушки, собрались все курсанты. Понаблюдать за игрой явился каждый. Как я понял, еще во время общего собрания, на территории Академии присутствовал единственный человек, который впервые услышал об игре сегодня. Я. Для всех остальных это было волнующим и долгожданным событием. Проталкиваясь к белому флагу, я старался не думать о том, что это не очень хорошая примета. Здесь белый флаг означал расположение команды белых магов, только и всего. Я слышал обрывки разговоров, из которых понял, что курсанты пятого курса могут выбрать кого-то из сегодняшних участников для сборной команды. В сборную команду входят как белые, так и черные маги и они представляют нашу академию на соревнованиях между учебными заведениями. А уж победители этих соревнований будут состязаться с иностранными командами. Складывалось впечатление, что предстоящая игра – это действительно громкое и масштабное событие. причем не только в этих стенах, но и в жизни столицы. Я видел многочисленных представителей прессы с блокнотами и фотоаппаратами, Вокруг то и дело мигали вспышки магния. Вся команда уже была на месте. Я нашел взглядом черный флаг. Под ним встретил пронзительный взгляд Кристины Алмазовой. Жорж Юсупов стоял рядом с ней, но ну, кто бы сомневался. Что ж, посмотрим, чего ты стоишь в игре, дорогой мой враг. Перед собравшимися вышел человек, которого я хотел видеть меньше всего. Илларион Георгиевич Юсупов. В руках он держал два свитка, украшенных печатями. Гордо вскинув подбородок, Юсупов дождался тишины и произнес: «Доброго вечера, дамы и господа. Согласно решению преподавательской коллегии, распорядителем сегодняшней игры буду я. Напоминаю вам правила. Две команды – черные и белые маги – следуют по маршруту, каковой определяют с помощью подсказок. Задача каждой команды – найти подсказку, в которой будет сказано, куда следует направиться дальше. В новой локации вы найдете следующую подсказку и так далее. Команда первой, собравшая все подсказки и добравшаяся до конца, получает 50 призовых баллов. Помимо этого, по ходу игры будут начисляться баллы за ваши действия, как призовые, так и штрафные. После прохождения каждой локации вы будете видеть турнирные таблицы. Вот такие. Юсупов взмахнул рукой. В темнеющем небе появились две таблицы. Белые маги. Господин Борятинский 0 баллов. Господин Батюшкин 0 баллов. Господин Долинский 0 баллов, госпожа Нарышкина 0 баллов, господин Пущин 0 баллов. Общий зачет. 0 баллов. Черные маги. Госпожа Алмазова 0 баллов. Господин Юсупов 0 баллов. Господин Стародубцев 0 баллов. Господин Никольский 0 баллов. Господин Берг 0 баллов. Общий зачет 0 баллов. В ходе игры для достижения своих целей вам дозволяется пользоваться магией, продолжил Илларион Георгиевич. В обычное время полноценное использование магии на территории Академии было запрещено с учетом того, что большинство курсантов только начинало ее изучать разумное требование. Могу себе представить, каких чудес могла бы наколдовать толпа неумелых школяров. В Академии дозволялось применение магии не выше второго бытового уровня. Это я вычитал в академическом уставе, который изучал еще дома перед отбытием. И тогда же выяснил у деда, что означает второй бытовой уровень. Условно говоря, с помощью магии курсант мог, например, побыстрее застегнуть пуговицы, завязать шнурки или ускорить еще какой-то простейший навык. Академическое начальство очевидно понимало, что большинство курсантов воспитывались в условиях, где на горшок-то садиться предполагалось с помощью прислуги и постаралось хотя бы таким образом облегчить дворянским детям вхождение в непривычную среду. Но не более. Соблюдение запрета на более серьезное использование магии строго контролировалось. «Запрещено наносить друг другу вред», – продолжил вещать Илларион Георгиевич. «Личное оружие использовать разрешается, однако все поединки должны быть дружескими. Прикосновение оружием к сопернику достаточно для того, чтобы тот считался убитым. Это отнимает 2 балла у команды убитого и обездвиживает его на 2 минуты. Убийцы также назначаются два штрафных балла. Вы соперники, но не враги. Помните об этом. И старайтесь обходиться без крайних мер. Каждая найденная подсказка принесет вашей команде 10 призовых баллов. Финальный золотой кубок, 50 баллов. Кроме того, мы, наблюдающая комиссия, будем непрерывно следить за вашими действиями и по ходу игры награждать и штрафовать участников. Штрафные и наградные баллы суммируются в общем зачете. Победит команда, набравшая к концу игры максимальное количество баллов. Если правила всем ясны, то я прошу госпожу Алмазову и господина Борятинского подойти ко мне. Я выдам вам карты игровой территории!» Я хмыкнул. «Выходит, игра – обычный квест, которыми развлекалась молодежь и в моем мире. Ладно, сделалось чуточку яснее. Илларион Георгиевич отдал мне свиток, окинув презрительным взглядом. Но хоть промолчал, и на том спасибо. А взгляд… На меня и не так глядели. Ничего, жив. Я развернул карту, быстро просмотрел. Уже смеркалось, но моя способность видеть в темноте пригодилась. Да, масштабы серьезные. Надеюсь, все в моей команде дружат с физкультурой. Иначе тут от одной только беготни сдохнуть можно. «Попрошу собравшихся отойти», взмахнул руками Эларион Георгиевич. Толпа курсантов подалась назад. На открытом пространстве остались только две команды и Илларион Георгиевич. А еще флагшток и две пушки, по одной на каждую команду. Пушки были нацелены в небо. «Как только прозвучит пушечный залп, игра начнется, сказал Илларион Георгиевич. «Приготовиться!» Он поднял правую руку и резко опустил. В ту же секунду два пушечных залпа грянули одновременно. Вверх взлетели две тучи бумажных листков. Полли и Мишель прижали ладони к ушам. Мы с Андреем спокойно ждали. А вот Анатоль первым проявил свои ценные качества. Анатоль замахал в воздухе рукой. В отличие от моей цепи, его заклинание не было оружием. А потому не было и видимым. Но зато было видно, как кучка падающих бумажек резко собралась в стопку и опустилась Анатолию на подставленную ладонь. «Разбирайте!» – крикнул он нам. Черные маги еще только ловили первые упавшие листки, а мы уже бодро тасовали внушительную стопку, пойманную Анатолием. Но все листки оказались пустыми. Дьявол! Да тут их сотни!» Я сунул просмотренные листки в карман, чтобы они не перепутались с другими, и опустился на корточки. Простой перебор, ничего другого не остается. «Нашла!» Взвизгнула Полли и сунула мне под нос бумажку, на которой было написано «Камеронова галерея, правое крыло». «Отлично!» – я схватил подсказку. «Кто-нибудь знает, где это?» Я развернул карту. Ею немедленно завладел Анатоль. «Вот!» – ткнул он пальцем. «Нам туда!» – махнул рукой в сторону. В ту же секунду со стороны черных тоже послышался радостный вопль. «Ну так бегом!» – прорычал я и первым сорвался с места. По сторонам почти не глазел, не до того было, но в целом размеры садово-паркового ансамбля, конечно, поражали. Если бы меня выбросили посередине, я бы тут долго блуждал, даже не догадываясь, что это – парк. Чёрт, да здесь небольшой город можно было построить. «Вон она!» – крикнула Полли. Я и сам уже видел строение, очень похожее на стилизованный рисунок, изображенный на карте. В самой галерее нужно было подняться сперва по общей широкой лестнице, затем по одной из двух ведущих соответственно к левому и правому крылу. Судя по тому, что за нами слышался топот десятка ног, черные маги получили тоже указание, но им, наверное, досталась левая часть: Взойти по лестнице и найти подсказку, пропыхтел бегущий рядом со мной Андрей. Простовато, не находишь? Еще как нахожу. Вряд ли элементарные соревнования по бегу привлекают такой общественный интерес. Что-то тут должно быть еще. Когда я ступил на широкую лестницу, сбоку от меня что-то мелькнуло. «Юсупов?» Обогнать не обогнал, но поравнялся. Наверняка использовал что-то магическое. В справке, которую мне вкачала Нина, ни о каких спортивных достижениях Жоржа речи не было. Мы взбежали по широкой лестнице. Юсупов метнулся влево, я вправо. Эти лестницы были изогнутыми, но мы все равно преодолели их одновременно. Три прыжка и... Я всем телом врезался во что-то, по ощущениям напоминающее губчатую резину. Эта невидимая резина полыхнула алым и отбросила меня. Я скатился под ноги своим же. Слева тоже сверкнула вспышка, и Юсупов с воплем полетел по ступенькам. Ему повезло меньше... Меня подхватили Андрей и Анатоль, а Юсупов, магически обогнавший всех своих, катился до самой нижней ступени. «Ну и по делам. «Костя, ты цел?» – вцепилась в меня Полли. Андрей же, и так поняв, что я цел, шагнул вперед, Вытянул руку перед собой. «Осторожней!» – предупредил я. Но преграда, похоже, работала в прямой зависимости от скорости движущегося объекта. От прикосновения Андрея по воздуху просто побежали красные блики. «Это стандартная блокировка», – с недоумением сказал Андрей. «Так это же девушек в жилом корпусе, защищены от юношей. И наоборот». «Полли», – тут же сообразил я, – «попробуй ты». Полли при всех своих для меня недостатках на медленную соображалку не жаловалась. Она отпустила меня, подскочила к Андрею и потрогала воздух руками воздух порадовал такими же алыми разводами. Да их ведь не только на половую принадлежность заговаривают, сказал Анатоль. Могут на людей, могут на магов, на черных, на белых, что угодно может быть. Надо искать другой путь. Тем временем черные маги, собравшиеся слева, пришли к такому же мнению. Пандус, с той стороны, услышал я голос Кристины и пятеро наших соперников рванулись обратно вниз. Мишель, замыкающий наш отряд, поспешил было за ними. Полли, Андрей и Анатоль тоже устремились вниз. «Отставить!» – негромко сказал я. «Команды бежать не было!» Все замерли. «Мы же так проиграем!» – с недоумением посмотрел на меня Андрей. «Что ты задумал?» Я соскочил с лестницы и взбежал по другой, левой. Приостановился там, где должна была быть преграда, вытянул руку и… Рука ничего не почувствовала, а воздух мигнул зеленым. «Господа, дама», – повернулся я к своим, – «предлагаю пошевеливаться». Белым магам нужно было направо, но пройти они могут только слева. Черным магам нужно налево, но пройти они могут только справа. Оригинально. Не вдруг-то догадаешься. А вот есть ли проход через упомянутый Кристиной пандус, это мы скоро узнаем. Мы влетели в свою галерею. Там практически ничего не было. Колонны да бронзовые бюсты на пьедесталах, изображающие каких-то неведомых мне людей. Если подсказка опять написана на бумажке, то класть ее просто так бессмысленно. Галерея не была застеклена. Тут гулял ветер, и подсказку могло унести. Ну, разве что ее чем-то придавили. Однако камешек бы сразу бросился в глаза, а значит... «Бюсты!» – выкрикнул я. «Смотрим под ними! Разделиться! Я начну с конца!» И я побежал вперед. Добравшись до стоявшего последним бюста, изображающего какого-то кудрявого мужчину, заметил наших соперников. Они поднимались с противоположной стороны, по пандусу. Юсупов увидел меня – Его глаза расширились. Он ускорился и... Пустое пространство мигнуло красным, отшвырнув его обратно. Юсупов врезался в своих и разбросал их, как кегли. «Назад!» – закричала Кристина, похоже находящаяся на грани истерики. «Они прошли там! Попробуем с их лестницы!» А ведь не дура. Но время потеряла безвозвратно. Задний ум хорош, когда играешь в компьютерные игры. А вот в жизни зачастую шанс бывает только один. Я поднял бюст, поставил обратно. Под ним не было ничего. И шагнул к следующему. Мелькнула мысль, что надо было подождать. Кристина наверняка заметила, что я заглядываю под бюсты. Но черт с ней уже. Здесь не угадаешь, как выгоднее. Потерять время и сбить противника с толку или просто отработать быстрее противника. Поэтому я продолжал методично поднимать бронзовых философов и воителей, заглядывать под них и проводить ладонью по основанию. Но повезло опять не мне. Кажется, он нашел! послышался дрожащий голос Мишеля. Мы все кинулись к нему, окружили, наклонились, сталкиваясь головами. Мишель держал в трясущихся руках такую же бумажонку, как те, что вылетели из пушек несколько минут назад. На ней были написаны цифры. Просто цифры, без всяких пояснений. «Что это?» – недоуменно спросила Полли. «Долгота и широта!» Я выхватил из-за карту, развернул. Нашел координатную сетку, провел пальцем. «Вот, где-то здесь!» Когда мы понеслись к выходу, увидели вбегающих в галерею черных магов во главе с Юсуповым. Кристина бежала второй и, поворачивая, успела бросить на меня испепеляющий взгляд. Преимущество мы вырвали. Технически, для того, чтобы попасть в новую локацию, Кристина могла просто увязаться за нами. Однако найденная подсказка давала баллы. А поскольку победа зависела не только от скорости, но и от качества прохождения локаций, Кристине придется потратить пару минут на… уже с лестницы… Я услышал череду взрывов, как будто кто-то установил два десятка зарядов с последовательной детонацией. Оглядываться не стал, зато, сбегая по ступенькам, посмотрел на небо и расхохотался. Там загорелась надпись следующего содержания. «Белые маги. Господин Борятинский, проницательность. Плюс два балла. Господин Пущин, найденная подсказка. Плюс десять баллов. Общий зачёт Плюс 12 баллов. Но развеселило меня не это, а продолжение Черные маги Госпожа Алмазова, найденная подсказка плюс 10 баллов. Госпожа Алмазова Нестандартное решение плюс 2 балла. Госпожа Алмазова Порча имущества Академии минус четыре балла, общий зачет минус 32 балла. 22 бюста крикнул на бегу Андрей. Он, оказывается, умел смеяться. «И минус два балла за каждый! Каково, а?» Да, это был провал. Где она собирается отыгрывать такое количество баллов? Дело, конечно, не мое, но, по-моему, это был первый и последний раз, когда Кристина игралась в командира. «Если относительно первой подсказки сомнений у меня не было», там было указано вполне конкретное название павильона, то следующую подсказку, если верить карте, следовало искать где-то посреди огромного парка. Никаких строений в этом месте обозначено не было. Просто гигантская площадь, закрашенная светло-зеленым цветом. Название здешних локаций здорово мешало. Я впервые оказался в царском селе и его масштабы произвели серьезное впечатление. Все здесь было устроено с поистины царским размахом. Садовые павильоны, искусственные гроты, островки посреди водоемов, широкие аллеи и узкие тропинки, галереи, фонтаны, беседки. На то, чтобы начать здесь хоть как-то ориентироваться, у нормального человека ушли бы сутки. У меня этих суток не было. Но была команда, состоящая из аристократов. Среди прочих, Анатоль Долинский уверяющий, что в детстве, приезжая в царское село с отцом, который посещал летний дворец по долгу службы, он облазал здесь все. Меня в очередной раз выручила потеря памяти. Мой покойный батюшка дружил с отцом Анатолия, и в царское село они обычно ездили вместе. Анатоль не сомневался, что местные локации мы когда-то изучали вдвоем. «Парк», едва взглянув на карту, уверенно объявил Анатоль. «Нужно бежать туда и разбираться уже на месте. Подсказка может быть спрятана где угодно. Два года назад она оказалась в одной из купалин возле царских ван. Помните?» «А годом раньше в стогу сена», – подхватила Поля. «На большом лугу». Она махнула рукой, указывая направление. «О, вы тоже выписываете академический вестник, Аполлинария Андреевна?» – заинтересовался Анатоль. «Разумеется». «Жизнь Академии – это так увлекательно!» «Обсудите позже!» – оборвал я. «Парк, значит, парк. Сюда?» Если верить карте, нам следовало свернуть на дорожку, уводящую налево. Анатоль подмигнул. «Сюда пусть идут черные, а мы срежем. Есть тропинка, идущая мимо скрипучей беседки. Неужели ты забыл?» «Забыл», – отрезал я. «Ох, верно!» похватился Анатоль. «Извини, пожалуйста». Мне стоило большого труда не заскрежетать зубами. «Давай не будем тратить время на политессе, ладно? Веди!» «Идем», – кивнул Анатоль. «Бежим!» – поправил я.